Глава 5. Доказательство несуществования Бога. Как уже было отмечено ранее, доказать несуществование Бога невозможно, однако атеизм не может с этим смириться. Это главный парадокс атеизма, или, как его еще называют, эпистемологическая проблема атеизма. Все попытки «доказать небытие Бога» можно разделить на два вида – логические – априорные – доопытные умозрительные рассуждения и эмпирические, а постериорные рассуждения на основе опытных данных. Рассмотрим все достаточно значимые доказательства и кратко их прокомментируем. Доказательства первое. Всемогущий Бог не существует, так как нельзя создать невозможное. Например, может ли Бог создать камень, который никто не сможет поднять? Если нет, то он не всемогущ. Если да, то тогда такой камень не сможет поднять и сам Бог, а это противоречит утверждению о его всемогуществе. В данном случае атеисты трактуют слово «всемогущий» буквально как «тот, кто может сделать все без исключения». Это не вполне корректно. На самом деле в отношении Бога эпитет «всемогущий» означает «тот, кто может сделать все задуманное». И тут возникает вопрос, зачем Богу задумывать или реализовывать нечто бессмысленное типа неподъемного камня? В действиях Бога есть замысел, и в рамках этого промыслительного плана для Него исполнимо все. В этом и заключается всемогущество Бога. Доказательство второе. Всесовершенный Бог не существует, так как если бы Он создал Вселенную, Землю, животных и человека, то они были бы совершенны, но раз творение несовершенно, то нет и совершенства Творца. Данный аргумент обычно озвучивают атеисты, незнакомые с основами богословия. Здесь мы наблюдаем неосведомленность атеистов в теологическом вопросе грехопадения и его последствий. Творение, изначально совершенное, сейчас находится в поврежденном состоянии. Как и почему так получилось, этой теме посвящено огромное количество богословских произведений, поэтому отсылаем любопытствующих к соответствующей литературе. Также следует знать, что в конце истории этот мир будет преобразован Богом, все несовершенства устранятся. Доказательство третье. Всемилосердный Бог не существует, так как в мире есть зло и страдания. Зло и страдания не являются изначальным творением Бога. Они пришли в этот мир с грехопадением как и в комментарии к предыдущему доказательству, рекомендуя атеистам изучить хотя бы основы богословия, которое они берутся критиковать, тогда их нападки не будут выглядеть столь некомпетентно. С другой стороны, мы знаем, что в нашем мире есть место для доброты и справедливости, что демонстрирует нам проявление Богом милосердия. Окончательное же воздаяние за зло и страдания состоится в конце истории. Доказательство четвертое. Всеведующий Бог не существует, так как если Он знал, что Его творение восстанет против Него, то Он бы этого не допустил. В данном случае атеистам следует ознакомиться с темой теологии, касающейся свободы воли. Бог не навязывает нам, как жить и во что верить, но каждый в конце жизни получит по заслугам. Доказательство пятое. Бог-творец не существует, так как наука объясняет образование Вселенной, Земли, животных и человека, не используя гипотезу Бога. Креационизм противоречит научным данным. Существует множество научных теорий, объясняющих происхождение Вселенной. Некоторые из них противоположны друг другу. Одни ученые считают Вселенную вечной, другие уверены в существовании начала и конца Вселенной, третьи выдвигают теорию циклической Вселенной и так далее. Кто же из них прав? Увы, научных критериев истины в данном вопросе не существует, поэтому подобные теории не имеют никаких преимуществ перед теологией. Креационизм — это концепция, согласно которой Вселенная, планета Земля, основные формы жизни и человечества рассматриваются как непосредственно созданные Богом-Творцом. Эта концепция имеет различные направления, удачные и неудачные. Кроме того, креационистские теории постоянно развиваются, и если какой-то их элемент — входит в противоречие с надежными научными данными, то ничто не мешает модифицировать такой элемент или исключить его из употребления. Разве формирование научных теорий происходит не так же? Доказательство шестое. Вездесущий бог не существует, потому что он необнаружим. Никакими научными опытами нельзя зафиксировать присутствие Бога. Любые сверхъестественные явления могут быть научно объяснены, не используя гипотезу Бога. Бог является лишь тем, кому сочтет нужным, и тогда, когда сочтет нужным. Стоит ли удивляться, если Бог не желает являться тем, кто в него не верит? Однако многие люди обрели Бога в своей жизни и какое для них может быть доказательство лучше, чем личный опыт. Наука априори исключает понятие Бога в своем методологическом инструментарии, поэтому ссылка на достижение науки является не доказательством отсутствия Бога, а лишь констатацией принципа научного инструментария. Вместе с тем хотелось бы заметить, что наука знает далеко не все. Это подтверждается постоянным возникновением новых научных открытий, порой приводящих к отказу от прежних научных представлений, а значит научный инструментарий несовершенен. Доказательство седьмое. Единый Бог не существует, так как в мире есть огромное количество религий, радикально отличающихся друг от друга. Невозможно определить, какая из религий близка к истине. Наличие различных религий отражает свободу веры, которая дана человеку. Каждый верующий определяет для себя истину самостоятельно. В науке также существует множество радикально отличающихся теорий. Говорит ли это об отсутствии успехов науки в поиске истины? Доказательство восьмое. Премудрый Бог не существует, потому что вера в Бога распространена преимущественно среди малограмотных людей. Высокообразованные люди более склонны к атеизму. Вера есть продукт социума. Среди интеллектуалов немало людей, верующих в Бога. Так же, как и среди малограмотных людей, встречаются атеисты. Социальная среда, безусловно, влияет на мировоззрение людей, но не имеет решающего значения. Даже в атеистических государствах есть теисты, а в теистических государствах можно обнаружить атеистов. Доказательство девятое. Истинный Бог не существует, так как во всех священных книгах присутствуют ошибки и противоречия. Любые ошибки, следует подразделять на критические и некритические. Те религии, которые имели критические ошибки в вероучении, со временем прекратили свое существование. Наличие же мелких ошибок в священных книгах скорее свидетельствует о несовершенстве переписчиков. Ошибается не Бог, а люди. Более сообразительные атеисты понимают бесперспективность подобного подхода в доказательствах несуществования Бога, поэтому применяют несколько иную тактику. Поскольку доказать несуществование Бога с полной вероятностью невозможно, то они формулируют задачу иначе. Насколько велика вероятность бытия Бога? При этом предполагается, что существование и отсутствие Бога имеют разные величины вероятности. Далее атеистическое рассуждение идет по следующему сценарию. Доказательство десятое. Вселенная является очень сложным объектом, и вероятность ее случайного возникновения является очень малой, Вместе с тем, если Вселенная сотворена Богом, то значит он является еще более сложным объектом, вероятность существования которого еще меньше. Поэтому предположение о возникновении Вселенной без участия Бога имеет большую вероятность, чем предположение о существовании Бога, создавшего Вселенную. Таким образом, существование Бога статистически невероятно. Данное рассуждение основано на ошибочной оценке вероятностей, ведь вероятность случайного возникновения нашей Вселенной никакая не очень малая, а просто равна нулю. И нет никаких разумных оснований считать эту величину хоть сколько-нибудь выше нуля, и связано это с решением вопроса о первопричине Вселенной, которого мы коснемся чуть позже. Что же касается вероятности существования Бога, то здесь у нас отсутствуют какие-либо данные для ее вычисления. Бог находится за пределами наших представлений. Он существует вне времени и пространства. Имея все это в виду, как вычислить вероятность? Бог непостижим.